Глава двадцать восьмая. И отбор покидает. Конь чал на меня, поднимая пыль. Время будто замедлилось, а скорость моей реакции увеличилась. Конюхи что-то кричали и бежали за животным. Инквизитор замер. Его лицо окаменело. Он понял, что догнать коня и спасти беспомощную Лидии Лизу он уже не успеет. Поэтому у него оставалось два выхода. Либо дать затоптать меня либо убить своего питомца. В руке лорда Герберта сформировался энергетический шар, синеющий разрядами молний и разрезающий своим светом уже окончательно спустившуюся темноту. В тот момент я поняла, что не прощу себе, если с конём из-за меня что-то случится. К тому же меня и до этого терзало необъяснимое чувство. Будто с этим лошадиным безумием не всё так просто. Почему именно конь Инквизитора? Почему не другая лошадь? Все эти мысли промелькнули в моей голове за доли секунды. Тело среагировало автоматически. Мы это проделывали не один раз на тренировках. Жаль, не в женских платьях с кринолинами, но сейчас выбирать не приходилось. В нужный момент я отскочила в сторону, оттолкнулась от земли и, едва справившись со своей юбкой, всё же смогла запрыгнуть на спину коню и крепко схватилась за гриву. Конь попытался встать на дыбы но я прижалась всем телом и легонько погладила его шею. Внезапно под пальцами я почувствовала что-то колкое. Стараясь усидеть на коне, я с трудом уцепилась за этот непонятный предмет и дёрнула. Мгновение, и животное подо мной резко успокоилось. шш – прошептала я, поглаживая коня по холке. Дышать, особенно учитывая корсет, было тяжело. В глазах расплывалось. Приходило сознание произошедшего. Также постепенно до меня начало доходить, как я сейчас выгляжу. В кренолине-то верхом на коне. Прямо настоящая леди. Леди Элиза. Сквозь грохот в ушах донёсся обеспокоенный, но строгий голос Инквизитора. Он протянул мне руку и помог спешиться. «Чем вы думали, когда это делали? Когда пошли за мной? Когда свистнули?» Практически рычал на меня лорд Герберт. Кто вообще научил вас так свистеть? Он передал поводье Бурана коням, грубовато схватил меня под локоть и повёл к дому. Неужели испугался? Главный инквизитор не такой чёрствый сухарь, как все о нём думали. Мне кажется, у вас напрочь отсутствует здравый смысл. Бухтел он, пока мы шли по едва освещаемой магическими шарами аллее. Буран мог убить вас одним движением копыта, так же как и вас. С этим он не мог поспорить. Если бы не я, то проломленная голова ему бы точно была обеспечена. Риск, всё ещё плескавшийся в крови, заставил меня забыться. Я дерзко взглянула в глаза Инквизитора, когда мы остановились перед дверями особняка. «Могли бы и спасибо сказать, Ваша милость», – сказала я. «Кстати, я на Буране случайно нашла это». Я протянула раскрытую ладонь с маленьким шипом, который вытащила из шеи Бурана. Лорд Герберт забрал его склонился к моему лицу и прищурился. "Леди Элиза, вас характеризовали как милую и скромную девушку", вкратчиво сказал инквизитор. "Но пока что вы не перестаёте меня удивлять. Вы же знаете, что инквизитору врать не рекомендуется". "Я вам не врала", выдернув локоть из его хватки, я попятилась к двери. "Благодарю вас за свидание". Когда я переступила порог комнаты, часы в доме пробили полночь. Взглянув в зеркало, я поняла, что была буквально в шаге от того, чтобы быть окончательно раскрытой. Это если не брать во внимание тот факт, что я и так прокололась почти везде, где только можно. Закрыв лицо руками, я буквально сползла по двери и готова была расплакаться от усталости и досады. Из моей коморки, тихо как мышка, вышла заспанная Элиза. «Милиночка!» – в ужасе подскочила она ко мне. «Неужели лорд Герберт сделал тебе больно?» Я убрала руки и посмотрела в её открытое, всё ещё немного пятнистое лицо. «Больно? Нет. Обидно? Да. Хотя какое это имело в данный момент значение?» «Нет, Элиза». Я покачала головой. «Всё хорошо. Как выяснилось, у него есть сердце, и он умеет привязываться. По крайней мере, к лошадям». Я пересказала сестре всё, что произошло на свидании. Она несколько раз охнула и пару раз пробормотала какое-то неясное ругательство, но ни разу ни в чём меня не упрекнула. Что ж, отсутствие общения с герцогиней пошло ей на пользу. «Какая ты смелая!» – в конце рассказа сказала она. «Я бы хотела быть такой же. Ты вот решилась и сделала, а я всё время ною». «Так, тогда убирай сейчас эти плаксивые нотки и ложись спать». Скомандовала я и укрыла Элизу одеялом. Сама же не могла заснуть почти до утра, всё время ворочалась и думала о тех словах, что сказала инквизитору. Какая разница, кто избранник, даже если близость к нему могла стоить жизни. Следующие два дня были посвящены свиданиям с другими участницами отбора. Утром одна, вечером другая. Я восторгалась выдержке инквизитора и в то же время ехидно посмеивалась над ним. Дамы все как одна вели его обязательно к пруду и случайно оступались, чтобы он успел их поймать. А потом вели на конюшню и пытались покормить лошадей. Причина была банальной. Кто-то рассказал им, или они сами проследили, что леди Элиза вернулась со свидания уже почти в полночь. А инквизитор был очень нежен с ней и собирался поцеловать на прощание. Разочаровывать их и говорить, что поцелуем там и не пахло, я, конечно, не спешила. Да и Лиза тоже. Всё это время, пока сестра прогуливалась в саду или проводила время за книгой в библиотеке, я под разными предлогами изучала дом. Теперь я знала, что весь первый этаж был отдан под огромную столовую и бальный зал. Кабинет хозяина находился на третьем этаже в правом крыле, а его спальня – в левом. Весь второй этаж занимали гостевые комнаты. Эти знания были прекрасны для того, чтобы ориентироваться в доме но совсем не приближали меня к пониманию, где он хранит половину моего браслета. А значит, нужно было ещё время. К счастью, оно у меня было. Первое испытание ещё даже не объявили. Вечером второго дня я причесывала Элизу к ужину. «Лорд Герберт должен сделать сегодня какое-то объявление». Сестра крутила в руках веер, нервно раскрывая и закрывая его. «Я очень переживаю». «Может, расскажет о том, что теперь пруд и конюшня – запретные для свидания места?» – посмеялась я. Я пыталась приободрить Элизу, но внутри крепко засела необъяснимая тревога. Для чего-то инквизитору потребовалось присутствие за ужином личных служанок всех невест. Все леди приодели помощниц в свои платья, пытаясь показать, как они заботятся. Я отказалась и надела своё привычное платье служанки. Да, простое, но чистое, аккуратное. И самое главное – удобное. Не мне в невесту идти. Когда мы вошли в зал, все уже сидели по местам. Служанки за одним столом с госпожами, каждая напротив своей. Как только мы с Элизой заняли свои места, в столовую вошёл инквизитор. Хитрым взглядом окинул стол и довольно кивнул. «Что ж, леди!» – начал он, даже не заняв своего места. «Не буду вас томить ожиданием». «Я попросил вас собраться здесь по одной простой причине. Первое испытание позади, и для кого-то этот ужин будет последним в отборе. Приятного аппетита!» Конечно, аппетита как не бывало, несмотря на удивительные красоты блюда, которые стояли на столе. Особенно, когда инквизитор постоянно хмуро посматривал на нас на всех. Служанки неловко ковырялись ложками в непривычных блюдах, Невесты изо всех сил пытались сохранить хорошее настроение и наперебой о чём-то болтали. Я старалась делать вид, что меня нет. Уж слишком часто на меня падал взгляд лорда Герберта. К концу ужина Инквизитор снова встал из-за стола и поправил манжеты Камзола. «И так, как я и обещал», – начал он. «Результаты первого испытания. Свиданий». «Леди, я со всеми вами имел счастье лично побеседовать» от ваших ответов напрямую зависело то, кто останется в отборе дальше, а кто его покинет. Было слышно, что все до единой участницы задержали дыхание. Элиза так вообще смертельно побледнела, я даже боялась, что она вот-вот в обморок упадёт. Не все были предельно честны со мной, ледяным голосом продолжал инквизитор. Но ответ одной участницы оказался решающим. Я не могу оставить её в отборе. Поэтому она Сегодня же покинет особняк.